Великий Бог. Специально для сайта aulade.ru Глава 115. Гений создания пилюль. Часть первая. Гений по изготовлению пилюль? Он? Юнь Мэнсян недовольно промолчала. Сомнения и шок появились в ее глазах. Она никогда бы не подумала, что этот юноша, которого она считала слишком простым, может оказаться гением создания пилюль. И, судя по тону старейшины Гуань, ему еще пришлось бороться за Джао Фэн с другим заместителем главы. Услышав это, магистр пилюль Юнь -Яо была также удивлена, и она смотрела Цзяо Фэн пристальным взглядом. Если говорить об изготовлении пилюль, Юньяо должна была признать, что вице-глава Гуань был одним из лучших и знающих в этом деле. Однако, независимо от того, насколько могущественным он являлся, Она не могла найти ничего особенного в Джао Фэн. Если причина того, почему он считается гением, заключалась в его молодости и большом потенциале, то он все равно не мог сравниться с теми талантливыми магистрами пилюль в клане, которые начали изучать науку изготовления пилюль с очень раннего возраста. Глядя на выражение лица принцессы Юнь Мэнсян, Юнь Яо начала думать, что разум старейшины Гуань должно быть «помутился». «Ты когда-нибудь уже изучал науку изготовления пилюль? Или, может быть, помогал кому-то приготовлять пилюли раньше?» Спросила Юньяо. Яо. Процесс изготовления пилюль требовал огромного количества знаний в качестве основы. «Нет, я не знаю ничего». Джао Фэн не скрывал этого, потому что оба, старейшина Гуань и старейшина Джан, знали это. На самом деле, он сам был также очень заинтригован, почему вице-глава Гуань и вице-глава Джан выбрали именно его. Он ничего не знает? Юньяо и Юнь Мэнсян посмотрели друг на друга в недоумении. Этот юноша не имел никакого представления о науке изготовления пилюль. Однако двое старейшин боролись за право забрать его к себе. Недовольство немедленно заполнило сердце принцессы Юнь Мэнсян. Она не желала признавать, что она могла быть хуже, чем Цзяо Фэн. И также чувствовала досаду за свою племянницу. поскольку та уже очень долгое время изучала изготовление пилюль с самого раннего возраста. Обдумав все, магистр пилюль Юньяо отвела старейшину Гуань в сторону. «Вице-глава Гуань, моя племянница является принцессой страны облака, и она изучает науку изготовления пилюль с малых лет. С точки зрения культивирования и знания создания создании пилюль, она намного превосходит этого молодого ученика по имени Джао». Юньяо без колебаний порекомендовала свою племянницу старейшины Гуань. Разве она хоть в каком-то аспекте была слабее, чем Джао Фэн? Принимая во внимание происхождение, она была принцессой, и этим она превосходила даже внутренних учеников. С точки зрения таланта и знания о создании пилюль, Юнь Мэн Сян могла легко обойти Джао Фэн. магистр пилюль Юнь неужели ты думаешь, что мои глаза стали совсем плохи?» «Я пребываю в клане в течение почти ста лет. Я успел повидать самых разных гениев, не правда ли?» Засмеялся старейшина Гуань. Не говоря уже о культивировании и авторитете, этот старейшина превосходил Юньяо в опыте. Юньяо потеряла дар речи. Верно, сейчас она заботилась только о своей племяннице, но она забыла про многолетний опыт заместителя главы Гуань. На протяжении почти ста лет Вице-глава видел слишком много гениев, а также их взлеты и падения. Может быть, действительно было что-то особенное в Джао Фэн. Несмотря на то, что она до сих пор сомневалась в этом и все так же чувствовала неудовлетворенность, она хотела своими глазами увидеть, что было такого особенного в Джао Фэн. «Так как ты только что прибыл на кафедру лесных трав, Тебе предстоит ознакомиться с такими учебниками, как Пособие по изготовлению пилюль для начинающих и Создание пилюли пламенного сердца. Это будет очень полезно для тебя, получить представление об основных вещах. Помимо этого, ты будешь следовать за Магистром пилюль Юньяо, чтобы узнать о за изготовление пилюль. Старейшина Гуань вкратце объяснил Цзяо Фэн, что тот должен делать. Он передал Цзяо Фэн учебники пособие по изготовлению пилюль для начинающих и создание пилюли пламенного сердца. Затем он кивнул головой и ушел. «Старейшина Гуань будет создавать некоторые чрезвычайно ценные священные пилюли в ближайшие несколько дней, так что пока я могу ответить на все твои вопросы по поводу изготовления пилюль», сказала Юнь Яо, улыбаясь. С этого момента Цзяо Фэн и принцесса Юнь Мэнсян становились учениками Юнь Яо. «Он совершенно ничего не знает», «У него нет даже базовых знаний об изготовлении пилюль!» «Как же он собирается осваивать знания из учебника пособия по изготовлению пилюль для начинающих?» «А что касается учебника создания пилюли пламенного сердца, даже я имела большие затруднения во время ее изучения!» Принцесса Мэнсян поджала губы в презрении. Выражение лица Джао Фэн оставалось безмятежным. Он только беспомощно покачал головой. Он сам не предполагал, что может оказаться здесь. Принцесса Юнь Мэнсян чувствовала себя так, словно ее окатили холодной водой. За какие заслуги Джао Фэн смог получить такую честь? Мэнсян, ты не должна проявлять непочтительность. Юнь Яо резко отдернула племянницу. Затем она повернулась к Джао Фэн и сказала извиняющимся тоном. Наука изготовления пилюль таит в себе огромное количество знаний. Ты должен изучить все важные элементы всех видов растений. И именно на этой основе ты в дальнейшем сможешь получать ценную сущность этих растений. В клане разбитой луны каждый будущий магистр пилюль должен сначала ознакомиться и запомнить материалы из учебника иллюстрации 10 тысяч целебных растений. Юнь Мэнсян, стоявшая в стороне, была поражена, ведь это чрезвычайно трудно запомнить иллюстрации 10 тысяч целебных растений. Десятки тысяч всевозможных лекарственных ресурсов были включены в эту книгу, и обычные люди, изготавливающие пилюли, могли запомнить только малую часть из этого учебника. Даже сама принцесса Юнь была в состоянии запомнить только около двух-трех тысяч растений из этих элементов. Но для чего тетушка задает Джао Фэн изучить иллюстрации десяти тысяч целебных растений? В голове Юнь Мэнсян вдруг что-то щелкнуло, и она все поняла. Довольная улыбка появилась на ее лице. «Все ясно». Когда этот мальчишка увидит этот огромный учебник иллюстрации 10 тысяч целебных растений, эта невероятно сложная книга заставит его бросить дело. Спасибо за ваше предложение. Джао Фэн ничего не подозревал. Джао Фэн сперва посмотрел на пособие по изготовлению пилюль для начинающих и создание пилюли пламенного сердца. И он быстро запомнил содержимое их обеих. Пособие по изготовлению пилюль для начинающих было довольно легко понять. и вся информация из этого учебника хранилась теперь в его голове. Кроме того, уровень понимания и анализа Джао Фен далеко превзошел способности других молодых людей его возраста. Второй учебник «Создание пилюли пламенного сердца» был намного сложнее. Изучать его было почти так же сложно, как тренировать смертный навык низкого класса. Но истинная проблема заключалась в том, что Джао Фен просто не хватало базовых знаний. Похожим магистр пилюль юнь -Яо была права. Цзяо Фэн отправился за третьей книгой «Иллюстрации десяти тысяч целебных растений». Этот учебник «Иллюстрации десяти тысяч целебных растений» был очень редким и ценным, так что обычным внешним ученикам не разрешалось читать его, но с помощью магистра пилюль юнь -Яо это не было проблемой. Цзяо Фэн вскоре получил книгу «Иллюстрации десяти тысяч целебных растений», и когда он увидел ее... у него перехватило дыхание. Эта книга была размером с лошадиную телегу, и в ней содержалась информация о различных типах растений и их элементах. Увидев растерянное выражение лица Джао Фэн, Юнь Мэнсян тихо рассмеялась. Не говоря ни слова, Джао Фэн тут же начал пролистывать учебник иллюстрации десяти тысяч целебных растений. Его действия ошеломили Юнь Яо и Юнь Мэнсян. «Джао Фэн, лучше не торопись», «Даже самым сильным гением приходилось потратить несколько лет, чтобы полностью изучить его», – засмеялась Юнь Яо. Фэн ничего не ответил. Вместо этого его скорость понимания возросла еще больше, как будто он хотел поглотить целиком этот учебник иллюстрации десяти тысяч целебных растений. Увидев быстрые действия Джао Фэн, его невероятное рвение к изучению книги, Юнь Яо и Юнь Мэнсян посмотрели друг на друга и улыбнулись. Полчаса спустя Джао Фэн испустил долгий вздох, когда он закончил перелистывать учебник иллюстрации 10 тысяч целебных растений. После прочтения этой книги его понимание значительно увеличилось. Книга содержала то, о чем он раньше даже не слышал. Некоторые из легендарных растений имели эффект небесного воздействия. Например, Джао Фэн узнал о растении под названием «Священный корень мистических небес». сила которого могла немедленно усовершенствовать обычное священное тело до уровня тела земли или тела неба. Были и другие необычные сорта растений, такие как травы тысячелетнего сна, которые могли погрузить культиватора в глубокий сон на тысячу лет, сохраняя при этом его тело и уберегая его от гниения, или древние боги крови, с помощью которых можно было получить силу и могущество богов, превратившись в трехглавую шестирукую фигуру. В общем, изучение книги иллюстрации 10 тысяч целебных растений дало понять Джао Фэн, что вокруг существовал огромный мир невероятных возможностей и насколько он осознал, могущество клана было всего лишь мелкой крупицей истинного мира. Спасибо вам за то, что дали мне понять, насколько красочным и многообразным является окружающий мир в действительности. Лицо Джао раскраснелось, когда он возвращал книгу. Лицо Юньяо Яо вытянулось от удивления. Она не предполагала, что Джао Фэн вернет ей учебник иллюстрации десяти тысяч целебных растений так быстро. «Разве ты не хочешь почитать эту книгу еще немного Юньяо думала, что Джао Фэн испугается сложных знаний в этом учебнике и решит бросить это дело. Однако, судя по выражению лица Джао Фэн, ее план не удался. «Я все прекрасно понял, просмотрев этот учебник всего лишь раз». Джао Фэн улыбнулся, но не стал ничего объяснять. потому что любому магистру пилюль приходилось потратить по крайней мере десятки лет, чтобы запомнить все иллюстрации 10 тысяч целебных растений. В течение следующих двух дней Джао Фэн быстро просмотрел содержимое книги иллюстрации 10 тысяч целебных растений в своей голове. Он получил немного понимания о том, как эти знания могли быть применены. Теперь, имея нужную основу, он обнаружил, что учебник «Пособие по изготовлению пилюль для начинающих» был чрезвычайно прост в изучении. И кроме того, просматривая создание пилюли пламенного сердца, Джао Фэн смог узнать еще немного больше. Однако он все еще не мог понять вторую книгу в полной мере, по той причине, что для окончательного ее изучения необходимо было попрактиковаться в изготовлении пилюль. За эти два дня Джао Фэн получил еще несколько книг от Юнь Яо, чтобы расширить свои знания. И когда у него возникали вопросы, он мог обращаться к Юнь Яо. С самого начала Юнь Яо с большим презрением относилась к юноше, но позже она была приятно удивлена. Вопросы, которые он задавал, были совсем не похожи на вопросы новичка, который только что начал изучать изготовление пилюль. Джао Фэн молниеносно, словно губка впитывал бесконечные знания. Время полетело в одно мгновение, и вдруг на следующий день Джао Фэн вспомнил кое-что важное. «Черт! Сегодня день моего вызова к Джин Фэн Юн!» Джао Фэн сразу же поспешил сказать об этом Юнь Яо и старейшины Гуань. «Ты бросил вызов на замену внутреннего ученика?» Юнь Яо была удивлена. Затем она посмотрела на Юнь Мэнсян для подтверждения. Та, в свою очередь, кивнула головой, так как она знала, что это была правда. «Забавно. Твой талант в культивировании является самым обычным, и было бы лучше для тебя направить все свои силы на изучение науки изготовления пилюль». сказал старейшина Гуань. Никто не верил в то, что Джао Фэн может выиграть, так как его талант был посредственным, и он был новым учеником здесь. По мнению старейшины Гуань, у Джао Фэн были все шансы стать его учеником в будущем, и он не хотел, чтобы юноша ударил лицом в грязь прямо сейчас. «Во-первых, я абсолютно уверен в моих силах в этом бою. Во-вторых, я изучил все, что вы задали мне». Джао Фэн не желал отступать. «Абсолютно уверен?» Старейшина Гуань был очень сердит. Он весь дрожал от гнева, но потом его глаза внезапно блеснули ярко, и он улыбнулся. «Ты только что сказал, что изучил все, что я тебе задал, верно?» «Это верно», – твердо сказал Джао Фэн. «Это невозможно!» Старейшина Гуань не поверил и произнес ледяным голосом. «Я задам тебе несколько вопросов, и если ты сможешь ответить на них, никто не будет препятствовать твоему участию». В этом поединке.